Трактат камнях Существуют камни, и существуют камни. Существуют камни, и существует камень. Камень мира, святыня святынь. Камни — это камни, потерявшие силу. Камни, потерявшие душу, мертвые камни. Их можно найти везде. Из них строят жилища и возводят очаги, ими подпирают заборы, их сбрасывают на головы осаждающих крепость. При должной обработке иные из них могут сиять, отражая гранями солнца. Судьба таких камней выше, и выше их цена. Им ищут оправу из мертвых руд и украшают ими все, что требует украшения. Есть камни, и камни эти имеют силу. малую или великую, под властную степень ряда, высшую для первых, для следа пепла, отражения и отблеска. Они щедро делятся своей силой, наставляя и помогая в бою. Такие камни часто становятся оберегами и амулетами, но только маги камней знают цену их силе. Есть камни, и камни эти имеют душу. Способные говорить и мыслить, они направляют и советуют. подчиняют себе владельца, но счастлив попавший в подобное рабство, ибо ведет оно к высокой судьбе. И есть камень, единственный, имеющий истинную силу и истинную цену. Камень мира, смотрящий вглубь, повелевающий душами многих. Он принадлежит лишь рудознатцу, остальными владеет. Муэцинт эфергорд оля ласто». Суть вещей. Глава о природе камней, камней, камней и камня.